Вы слушали радиоспектакль «Дуэль» по одноименной повести Антона Павловича Чехова. Инсценировка и постановка Валентина Виноградова. Действующие лица исполнители. От автора – народный артист СССР Юрий Яковлев. Фон Корон – народный артист СССР Олег Борисов. Лаевский – артист Борис Плотников. Самойленко – артист Николай Граббе. Надежда Федоровна – артистка Ирина Печерникова. Мария Константиновна, заслуженная артистка РСФСР, Валентина Талызина, Дьякон, артист Сергей Федоров, Кириллен, заслуженная артистка РСФСР, Владимир Сашальский, Ачмианов, артист Всеволод Абдулов. В эпизодах и массовых сценах были заняты артисты московских театров. Ассистент режиссера Нина Притаманная, звукорежиссер Роза Смирнова. Музыкальное и звуковое оформление Евгения Хорошевцева, музыкальный редактор Елена Новикова. Звукооператоры Людмила Попелявская и Ирина Чебусарова, литературный редактор Нелли Филиппова.